Коржоль даже рот разинул от удивления и обвел всех вопрошающим взглядом. Точно бы желая удостовериться, не морочат ли его в самом деле. «Вы меня изумляете, Авенир Адрианович», — обратился он, пожав плечами к Закаталову. «Ей-богу, все это на мистификацию какую-то похоже. Нельзя ли отложить хоть до завтра, по крайней мере?» Полецмейстер даже уши себе закрыл ладонями. "Не-не-не, ни, -ни, -ни, ни под каким видом", заговорил он дружески безапелляционным тоном. "Сегодня, сегодня, дорогой мой, сейчас же. Всё уже готово, говорят вам, и священник в церкви ожидает. Но без документов венчать ведь не станут". "Со мной нет моих документов", попытался Каржоль ещё раз вельнуть в сторону. Ничего не значит, отразила эту попытку Закаталов. Заедем к вам по дороге и захватим, а в крайнем случае, на слово поверят. Да я и не одет на конец. Позвольте же мне хоть переодеться-то. Лишнее, батюшка, лишнее. В чём есть, в том и венчайтесь. Народу в церкви никого не будет. Окончательно сбитой с позиции Коржоль только хлопнул себя полы руками и покорно опустил голову. Он был точно в чаду каком-то. Закаталов между тем, пользуясь моментом, озабоченно засуетился, потирая себе от удовольствия руки. «Марья Ивановна!» — кликнул он в дверь супругу. «Готов, что ли, у тебя там хлеб-соль-то? Неси скорее сюда, вместе с образом». Благословит жениха с невестой, пояснил он, обратившись к Кухову. Но против этого восстали одновременно и Каржоль, и Ольга, почувствовав оба какую-то неловкость и конфуз перед перспективой подвергнуться такой церемонии. В их положении оно казалось им даже комичным. Зачем ещё, полное что за благословение, с конфужением возражали они. упрашивая и протестуя. Нельзя ли право без лишних церемоний? Это смешно даже будет. Нет, нет, невозможно, на отрез сам взбудоражился полицмейстер. Как это? Помилуйте, без благословения? Нет. Мы это уж по обычаю, по-божески, как след, чтобы Бог дал любовь до да совет молодым. Вам жить а нам на вас радоваться. «Нет, уж это не извольте кобейница, это святое дело, пожалуйте-с!» И приняв из рук жены, покрытый чистой салфеткой под нос, с положенным на него образом и ржаным караваем, в который была сверху врезана серебряная солонка, Закаталов обратился к Ухову. «Ну, с ваше превосходительство, приступите!» Встаньте сюда вот и берите в руки образ. А ты, Марья Ивановна, уж извините, жена будет за мать посаженную. Ты бери хлеб-соль. Встаньте рядышком. Вот так. Прекрасно. Теперь, ваше сиятельство, пожалуйте вы. Ольга Арестовна, не угодно ли? Нет-нет, пожалуйста, уж вы конфуз отбросьте в сторону». Становитесь рядом с женихом на ковер против папаши. Становитесь, становитесь, нечего уж тут. Дело законное, вот так. Ну-с, теперь опуститесь на коленки. И ваше превосходительство, не угодно ли? И генерал вместе с флюсовой дамой благословили Коржоля с Ольгой по всем правилам извечного обычая. Ну-с. «А теперь в церковь! Пора, пора, господа! Торопитесь!» «Мой батька уже, поди, чай замерз, ожидаючи!» Хлопотал и весело суетился полицмейстер. «Вы, граф, поедете вместе со мной. Аполлон Михайлович, вы тоже с нами. Ничего, что втроем. Сани широкие. Как-нибудь усядемся. А то я и на киндер-зиц приткнусь». «Кстати, буду за мальчика с образом. Ольга Арестовна, вы с батюшкой и братцем? Ну, с Богом! Господи благослови! Пожалуйте!» Через пять минут после этого двое больших саней, покрытых коврами и запряженных почтовыми тройками, с малиновыми бубенцами, лихо выкатили из ворот полицмейстерского дома и взяли по направлению к селу Корзухину.